Очень дорогая Марка. По-моему, шели морделуют из щеи это другой мочит. Мама отказывается готовить коктейли, потому что её тошнит от всех этих мёртвых зверей в морозилке рядом с льдом. Маме не шибко нравится Билли Бонди, Эль барабанщик и Джимми Сноу. Она говорит, что если бы не пиво, папа не стал бы с такими людьми не то, что дружить, но даже разговаривать. Что за это время произошло самого плохого? Начались встречи юных дебютанток, и мне пришлось пойти с этой белой дрянью на лице. В клубе никого интересного, одна Кей Боб Бенсон и несколько дочек-ловцов-креветок, которые со мной не разговаривают, поскольку они все такие жутко религиозные, а мой папа, как они выяснили, пьяница. В первую встречу Кей Боб встала и объяснила значение амулетов на своем браслете. «Да кого это волнует-то, господи?» «Чему мы учились?» заваривать и сервировать чай. Я и так это умею. Пришлось заколоть волосы пластиковыми заколками клубных цветов, морской волны и розового алиандра и расставлять пепельницы и чайные блюдца из ракушек. Вроде мы собираемся творить добрые дела. На будущей неделе, если погода позволит, займёмся расчисткой пустыря в конце шоссе номер 3. Я с трудом заставила себя выпить чая и съесть печенье. Так как в этом магазине живого корма гадко пахнет. Может, дочки Лавцов креветок к этому и привыкли, а я ещё нет. Миссис Дод всегда завершает встречи мыслью дня. Сегодня мысль Миссис Дод была такая: чтобы прожить жизнь, вы должны в раннем возрасте понять, что вам пригодятся всего лишь две книги: поварская книга Лиги юниоров Мемфиса и Библия. Именно в этом порядке. Мама с папой постоянно ругаются и очень устают. К нам едет ярмарка. Я неважно себя чувствую, боль в шее и спина, в ногах слабость. Наверное, у меня полиэмилит. Скоро я буду жить на железном лёгком и стану инвалидом, как Бэтти Колдвелл. А может это аппендицит, а может даже туберкулёз. По скриптум есть ещё риск, что это слоновая болезнь. 1 июля 1952 год. Блиэмилитом мне не поставили, зато поставили клизму. Мама явно не в восторге от новой папиной деятельности. Вчера утром я стала свидетелем величайшего во вселенной разноса. Папа не пришёл домой ночевать, потому что всю ночь они с Джимми Сноу и Эллом Барабанчиком бегали по дороге, бегали туда-сюда. Домой он явился около 7:00 утра. Пора была открывать заведение, и мама с Хенком пытались справиться со всеми делами сразу. а я пыталась соорудить себе диетический завтрак. Когда папа вошел, маме достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что он до сих пор пьян, да к тому же в чужой одежде. Началось настоящее светопредставление. Мама держала в руке белую тарелку. Вообще-то они предназначены для сервировки морских деликатесов, но для завтраков тоже годятся. Берет она эту тарелку, да как, хряснет, Её оппл с криком, что её тошнит от него, и он ведёт себя как ослиная задница. Потом она ещё одну тарелку хряснула и ещё одну. В всякий раз, выкрикивая что-то, она била тарелку. Перебив всё до последней, она перешла к чашкам и блюдцам, разбивая сразу по две-три штуки за раз. Папа убежал, я осталась. В конце концов, взлилась-то она не на меня, и я ни за что не пропущу такую красивейшую истерику. Круче я ещё в жизни не видала. Хотя мы с Хенком ни слова не сказали. Про истерики никогда не знаешь, на кого она может ни с того, ни с сего перекинуться. После того, как папа удрал, мама продолжала планомерно громить всё подряд, в том числе плошки для креветочного коктейля. Она переключилась на витрину с ракушками и всякими поделками. Пока не дошла до ракушек с крестом, и тут внезапно остановилась. Потом ушла к себе и долго не показывалась. Никто не в силах остановить мамину истерику, кроме Барбары Стенвик. Ни в этот день, ни на следующий коктейль-бар Харперов не открылся. 2 дня ушло на то, чтобы убрать следы разгрома и купить новую посуду. Осталось всего несколько пепельниц под стойкой, которых мама не заметила. Папа сказал, что мама обошлась ему в 350 долларов за посуду. Думаю, теперь он возьмётся за ум, а то так и разорится недолго. Он объяснил маме, почему на нём была чужая одежда. Они решили искупаться и разделись. Шейла Рей шутку вырыла яму в песке и закопала все их одёжки, а потом не смогла вспомнить, где. Это правда, потому что потом мы видели, как Шейла Рей целый день перекапывает пляж и плачет. Папа говорит, что Шейла Рей это невеста Элла барабанщика, а мама ему не верит.